Глава двенадцатая. Я шла по широкому коридору следом за горничной. На стенах пейзажи, на подставках разрисованные вазы, красная дорожка ковра под ногами. Остановиться и рассмотреть мне не позволяли Кристина и чувство пунктуальности. Терпеть не могла опаздывать, но именно это сейчас и делала. Стоило Равене показать мою новую комнату, большую, светлую, в кремово-желтых тонах, Я упала на мягкие простыни и решила подремать. А разбудило меня закатное солнце, окрасившее комнату в красный. Зато голова больше не болела, скорее напоминала пустой котел, по которому, если ударить, раздастся дзынь. Вообще нужно бороться с сонливостью Патрисии. В отличие от нее, мне хватало шести-семи часов, чтобы выспаться, а так и всю жизнь проспать можно. Хорошо еще сейчас не утро и не глубокая ночь, Интересно, лорд-страж стал бы будить меня? Поцелуем. Тфу, что только в голову лезет. Подол красивого серебристо-голубого платья тянулся по полу, струился по ступеням, мы спустились на первый этаж. Это был один из двух симпатичных нарядов, которые принесла Кристина. Ладно, они оказались не просто симпатичными, некоторые и на выпускной бал так не одеваются. Наверняка подарок хозяйке дома. Уверена, что Гордон выбрал бы что-то попроще. Хотя кто знает. Кристина тогда прервала мои размышления и сообщила, что у меня есть меньше часа до ужина. А туда еще добежать нужно. Пришлось нестись в ванную, благо она была смежной со спальней. Помыть голову я, конечно же, не успевала, поэтому просто стянула волосы в высокий хвост с помощью ленты и Кристины и влезла в голубое платье по ее же совету. По круглому лицу и мягкой улыбке я угадала, кто передо мной раньше, чем горничная представилась. Та самая племянница, мисс Карп. И вот теперь мы быстро шагали по особняку, который, к слову, следовало получше рассмотреть. Мы вышли на веранду, и легкий ветерок защекотал открытые плечи. Равена не соврала про фонтаны, но почему-то умолчала про сад, благоухающий сладковатыми ароматами цветов. Солнце скатилось за горизонт, напоминая о прошедшем дне лишь узкой фиолетовой полоской на небе. Уже включили подсветку, мелкие лампочки-гирлянды, указывающие путь к площадке, на которой расположился шатер. Сквозь полупрозрачную ткань виднелся длиннющий стол и стулья. Можно поужинать на природе и при этом не кормить комаров. Сама я хотела есть с тех пор, как проснулась. Тогда и взяла обещание из Кристины, что та покормит мою зверушку. Клетка со зверем нашлась в комнате. При виде меня питомец заскулил, видимо, выпрашивая свободу, но я осталась непреклонна. «Извини, сначала выясню, какие нравы в этом доме, и только потом отпущу грызть перекрытия, пообещала я. Других зверей я по пути не встретила. Возможно, они настолько экзотичны, что сидят в вольерах, или же умеют быть незаметными, как Посейдон, которого я, к слову, не видела с самого приезда в особняк. Ну и неважно. Гораздо важнее знакомство с новыми родственниками и разговор с Гордоном. Сегодня многое решится. По крайней мере, я на это надеюсь. Кристина распахнула передо мной прозрачную шторку и отступила в сторону. Ночь осталась за моей спиной, внутри шатра концентрация лампочек оказалась такая, что можно было захватить с собой книгу и не опасаться испортить зрение. И это не считая свечей в высоких узорчатых подсвечниках, которые украшали стол с белоснежной скатертью, видимо, чтобы рассмотреть еду в тарелках. Или гостей. Я-то рассчитывала на скромный ужин в кругу родственников, а получила... Чуть ли не званый обед на семерых. Да уж, как-то не пришло в голову спросить Гордона о количестве родни. Его, кстати, среди присутствующих не было, а вот Посейдон расположился на высокой жердочке возле большого папоротника в углу. На Химеру никто не обращал внимания. Вечером, значит, расскажу, если приду. Я едва не повернула назад, но вовремя напомнила себе, что должна играть свою роль. Только так смогу вернуться домой. Моё появление не осталось незамеченным. Мужчины привстали, а незнакомая дама рассматривала меня с плохо скрываемым любопытством. Ещё бы! Её наряд был проще, нежного розового цвета и со скромным вырезом. В своё платье я влезла только с корсетом, и оно подчёркивало грудь откровеннее, чем задумывал дизайнер. Даже слегка неловко стало. «О, Юлия, мы рады, что вы к нам присоединились!» Равена улыбнулась. «Тоби, как всегда, опаздывает, так что начнем без него!» Я улыбнулась в ответ, мысленно поблагодарила родственницу и заняла место, к которому меня подвел лакей. Даже не споткнулась, что не мудрено, когда все так пристально смотрят. Место оказалось рядом с главой семьи. Впрочем, другой раз в серьезном джентльмене в очках я бы не признала брата Гордона. Да, именно джентльмен. Легкая седина на висках и легкая полнота фигуры только придавали ему возраста и лоска. А вот цепкий взгляд ни с чем не спутаешь. Взгляд, под которым чувствуешь себя неловко. Семейная черта? Место с другой стороны пустовало и я едва подавила жгучее желание незаметно положить на сиденье корзиночку-закуску на случай, если Гордон все-таки явится на ужин. А вот напротив расположился светловолосый мужчина с римским носом, волевым подбородком и скучающим видом. Казалось, он единственный гость, которому наплевать на мое появление. «Рад познакомиться с невестой Тобиаса». Голос у Александра был хрипловатым, и достаточно резким. Мне понравилось, как он назвал лорд-стража, от Тоби уже глаз начинал дергаться. «Александр Гордон, лорд Дрейк. А это Джеремайя Болл, лорд Эквард». Я кивнула и вежливо улыбнулась. Получила тень улыбки в ответ. «Эквард». Где я могла слышать это имя? Александр представил мне остальных гостей — смуглого кузена Майкла и его жену, светловолосую Франчессу. Меня представили последний, хотя подозреваю, что Равена успела и так рассказать о невесте Тоби все, что ей известно. И даже когда подали закуски, я ощущала заинтересованные взгляды и чувствовала себя неловко, как перед допросом. «Значит, вы родом из Нюртока?» Первым начал Александр. Этого вопроса я, можно сказать, ждала. Пока мы с Гордоном ловили зверя, он мне многое поведал про вымышленную родину и местные нравы, за что я захотела запихнуть в клетку уже лорд-стража. Нюрток оказался далекой провинцией с чистым воздухом, реками, лугами и коровками, единственное достоинство которой – хорошая экология. Нравы там соответствующие – почитать родителей, с парнями до свадьбы не гулять и ходить в церковь. На вопрос, как же такой цветочек, читай, юная дева из Нюртока, очутилась в городе разбоя и разврата, читай, столицы, Гордон выдал банальную историю о том, что я решила повидать дальних родственников. Но те меня не встретили. Зато встретили бандиты и лорд-страж. По версии Гордона, он меня спас, а дальше все закрутилось, завертелось. Любовь-морковь, и мы решили пожениться. Ладно, в его варианте я прямо-таки принудила его к браку. Но не рассказывать же про ребенка посторонним, тем более про выдуманного ребенка. Врала я самозабвенно. Гордон то, Гордон все. О, как же он романтично дал по морде тому негодяю, который пытался отобрать у меня сумочку. «А как я треснула пустой бутылкой бандита, что подкрался к лорд-стражу сзади!» «Так похоже на Тобиаса!» — рассмеялся кузен. «Драться в рукопашную, только чтобы покрасоваться перед леди». «Как романтично!» — воскликнула франчесса «А еще у вас такая интересная прическа!» «Спасибо!» После такого рассказа вряд ли кто-то бы засомневался в нашей большой любви, потому что гости даже про ужин забыли и слушали, раскрыв рты. Кроме Экварта, который даже не скрывал скуки. Несколько раз мы встречались взглядами, но его больше интересовал кролик в вине, чем я. Обидно, все-таки для публики стараюсь. Хотя, может, ему не интересен сам Гордон, или он недолюбливает лорд-стража. Я честно ждала каких-либо неловких вопросов, даже заранее приготовила ответы, но их не последовало. Гордон обещал, что старший брат устроит мне допрос с пристрастием, но, видимо, тот предпочел сделать это наедине. Гости переключились на обсуждение Дня Императора, и я смогла спокойно поесть. Как же хорошо, что в свое время я научилась различать вилки и сейчас не путалась в приборах. Еще одна особенность нового тела была в том, что кушать мне хотелось часто и много. Поэтому, когда лакей забирал пустые тарелки, из-за стола я выползала уже с трудом. «Предлагаю прогуляться в сторону моего зверинца», — объявил Александр после ужина, «и посмотреть на новую питомицу. На днях она отправится к лорду Бастиану, а он, как вам известно, не любит выставлять на показ свою коллекцию». «Почему ты ее продал?» — спросил кузен. «Слишком дорогое содержание. К тому же, при всей своей редкости, она слишком агрессивна». «Я заинтригован». Впервые за все время во взгляде Экварта загорелся интерес. «И кто же это?» «Русалка».